Он до дна выпил содержимое чаши, которую Друзила тотчас забрала у него и поставила на столик из черного дерева, инкрустированный серебряными лепестками. Луций осторожно приблизился к Ариклу и, наклонившись к его уху, тихо спросил. — Как дела? — Лучше, гораздо лучше, — ответил врач. Опасность миновала. Калигула, долго смотревший на Друзиллу, вдруг привлек ее к себе. Обнимаясь страстно, целуя... Он взволнованно прошептал, «Как ты красива, моя друзила! Как ты красива!» Глава пятая. О веселье и смерти, которые порой приходят одновременно, но выбирают разные дома. В день перед январскими календами, 28 декабря 791 года, на Рим обрушилась жестокая зимняя буря. С утра до вечера холодный проливной дождь плестал по каменным плитам мостовых. На пустевших улицах огромного города, где раньше обычного погрузились во мрак все дома, все дворцы и лачуги с их плотно закрытыми ставнями на окнах, не было слышно ничего, кроме несмолкающего шума падающей воды и жалобного, словно оплакивавшего кого-то, завывания ветра, гулявшего в безлюдных переулках и зияющих отверстиях портиков. Редкий прохожий осмеливался нарушить своими шагами этот протяжный монотонный гул разбушевавшейся стихии. В такую неуютную пору горожане, затворившиеся кто в роскошных особняках, кто в убогих бедняцких коморках, предпочитали без крайней нужды не покидать жилья, укрывавшего их как от суровой непогоды, так и от многих других неприятностей. В палатинском доме Августа Клавдий Друз приказал слугам запереть входные двери, и всю ночь поддерживать огонь в печах, обогревавших комнаты хозяев. Поступая по сложной системе труб, горячий воздух от этих печей, расположенных в подвале, отапливал жилые помещения, и роскошную библиотеку, озаренную сиянием двух ярких светильников, горевших на столах Клавдия и Полибия. Закутавшись в тогу на меховой подкладке, Клавдий удобно устроился за письменным столом, И не спеша перелистывал какую-то книгу. Справа на его рабочем месте находилась золотая чернильница, стело для письма, восковые дощечки и аккуратная стопка тончайших листков папируса, которые, вплоть до описываемого времени, назывались августовскими, а несколько лет спустя получили наименование Клавдиевы в честь самого Клавдия Друза, придумавшего новый способ их изготовления. С левой стороны стол был завален множеством раскрытых книг. Кипы книг громоздились и на скамейке возле кресла, на котором сидел брат Германика, и на ковре, покрывавшем богатый мозаичный пол. Вдоль стен тянулись большие книжные шкафы, вмещавшие свыше трех тысяч томов литературы по различным отраслям знаний. Среди их кожаных корешков тут и там темнели пустые, указывавшие на изначальное положение книг, окружавших неподвижную фигуру историка и трусков. В дальнем углу библиотеки, рядом с двумя окнами, из которых днем можно было увидеть храм Аполлона Палатинского, горбился над своим столом вольноотпущенник Полибий, библиотекарь Клавдия и помощник в его ученых занятиях. Грек Полибий в юности был рабом Августа, державшего его при своей огромной библиотеке. Занятый многочисленными переводами и перепиской различных латинских и греческих рукописей, молодой раб целые дни находился среди книг императора, где, в свою очередь, большую часть времени проводил Клавдий, предпочитавший нетленную мудрость прошедших веков всем приходящим увеселением римлян и увлечением двора, за что заслужил немало ехидных замечаний от Ливии, Августа, Друза, Тиберия, и от всей придворной знати. Вот в этой самой библиотеке и зародилась, потом окрепла дружба молчаливого раба и всеми презираемого принципса, побудившая последнего выбрать подходящее время и, почти не надеясь на успех, обратиться к Августу с просьбой подарить ему молодого ученого раба. На счастье обоих Октавиан, редко пребывавший в добром расположении духа, согласился выполнить эту просьбу в своем посмертном завещании. Жить ему оставалось к тому времени недолго, и вскоре Полибий стал вольноотпущенником и добровольным помощником в литературных занятиях Клавдия.